Екатерина Радион. Метка северного ветра Глава первая За окном зарядил проливной дождь. Казалось, что не будет ему конца. Черные розы паникли, прибитые к земле его тугими строями. Амала с наслаждением куталась в теплый плед и смотрела на то, как капли одна за другой стекают по стеклу. Горячий чай грел ладони сквозь стенки чашки. «Опять ленишься?» Недовольный голос откуда-то из-за спины заставил девушку вздрогнуть. «Подскочить на месте!» Чашка выскользнула из рук, окатив Ами кипятком. По гостиной пролетел недовольный стон. «Ему тоже нужен отдых, Вейли!» Сурово сведя брови, ответила Амала, оттягивая горячую ткань подальше от кожи. «Нет, тебе нужно учиться. Я не хочу обратиться в камень из-за твоей лени». Северянка сверкнула голубыми глазами, сделала легкий пас рукой и Амалу окутала облако холодного воздуха. «Давай вперед!» Ами подняла глаза к потолку. Недовольно пробурчала что-то себе под нос, но покорно пошла выполнять указания. Все-таки Вейли была одной из сильнейших ведьм Ауталии. Опытная и мудрая, она явно не будет издеваться над ней просто так. Выйдя в просторный холл, Амала вспомнила, как буквально две недели назад для них, а для реального мира почти два месяца... Они, не тайкой стайка и девушек, толпились здесь и смотрели на его темнейшество, сильнейшего темного мага из ныне живущих. Смотрели и слушали свой приговор. Попасть на отбор невест к монстру мало кто захочет. Но что делать сейчас, когда в живых осталось всего двое, а пятеро спят каменным сном? А мало для себя твердо решила, что не сдастся, и сделает все от нее зависящее, чтобы помочь темному магу. Не в поиске невесты, а в снятии проклятия. Отбор был лишь предлогом для того, чтобы заманить в мертвые земли, где все живое обратилось в камень, сильнейших волшебниц. Вот только Элинер первый ошибся. Ее не должно здесь быть. Из-за ошибки слуги на отбор попала не герцогская дочь, а ее молочная сестра, совсем не способная к магии. По крайней мере, в это Амала верила всем сердцем еще несколько дней назад. Неприятные воспоминания схлынули, и Ами пошла в подвал. При ее приближении загорались огоньки осветительных заклинаний, дающие приятный почти солнечный свет. Темный маг нашелся там, где она и думала. В лаборатории. Он склонился над алхимическими склянками, что-то переливало из одной в другую, и бурчал себе под нос непонятные слова. Ами узнала в них язык драконов. По звучанию даже одно слово перевести не удавалось. И почему волшебники используют для колдовства именно этот мертвый и всеми забытый язык? Почему не переводят заклинания на современные наречия? Прислонившись спиной к холодной каменной стене, Амала сделала жест рукой. Сотворив заклинание сопротивления стихиям. Тут же стало комфортно. Полезная все-таки штука, магия. Жаль за ее использование, можно угодить на костер. Ну да ничего. Можно будет попросить у его темнейшества политического убежища. Главное снять проклятие. А остальное решится уже потом. Ей нравилось наблюдать за работой темного. Она завораживала, пробуждала внутри какое-то странное жгучее чувство, придававшее сил. Отрывать Линера не хотелось. Пусть он работает как можно дольше, а она будет смотреть. Мак закончил со своими экспериментами примерно через полчаса. За это время Амала успела порядком заскучать. Сосчитать количество каменных рядов в стенах. Кстати, тридцать штук. Подумать о том, что зря она так с ним церемонится. Но незадолго до того, как чаша ее терпения переполнилась, Ленер погасил над одной из колп пламя и обернулся, приветливо ей улыбнувшись. «Доброго дня, леди Амала. Спасибо за ваше терпение. Рад, что вы пришли. Как проходят ваши дни?» поинтересовался маг, вставая и отвешивая ей поклон. «Шут, Гороховый, если заметил, то надо было сразу поздороваться. Хотя, ты ж не благородная, на что тут понадеялась? Мои дни проходят бесполезно, пока я не овладею волшебством. Вам ли не знать? Книги мы с ли перечитали все доступное. И все ведет к тому, что нужно приручать волшебство». Собственно, за этим я здесь». «Ах, да». Темный маг невольно почесал затылок. «Простите, леди, я немного увлекся своими экспериментами. Конечно же, у нас время очередного занятия. Что ж, давайте поднимемся на крышу западной башни, а по дороге я введу вас в курс дела». «На улице дождь», — недовольно поморщившись, ответила Амала. «Сомневаюсь, что он уже закончился». «И это просто замечательно!» Подмигнул ей Линер, выходя в коридор и устремляясь к лестнице быстрым шагом. Амала устала вздохнула и поспешила следом. «Все-таки он должен знать, что делает». Попытки не думать об огромной ответственности, неожиданно легшей на ее хрупкие плечики, не увенчались успехом. Девушка едва успевала за идущим быстрым шагом Магом, даже не оборачивающимся в ее сторону. Когда они поднялись на второй этаж, Линер сбавил темп, позволил Ами нагнать его и начал рассказ с ехидного замечания. «Вот теперь вы не будете задавать глупых вопросов, леди Амала. Итак, сегодня просто замечательный день, чтобы отработать защитные заклинания». Леди Вейли говорила, что показывала вам некоторые элементы. Ами смогла лишь кивнуть в ответ. Дыхание сбилось, в боку чуть покалывало. И говорить было попросту сложно. Каков наглец! Впрочем, он может быть и прав. Лучше выслушать, а там уже и завалить его вопросами. Важность защитных чар не только в том, что они могут уберечь от физического вмешательства, «Прежде чем переходить к чему-то более серьезному, стоит изучить основы безопасности». «Угу», — кивнула Ами, подбирая юбку и поднимаясь по лестнице на башню. В лицо ударили мелкие капли воды и запах мокрой листвы и земли. С высоты открывался прекрасный вид. Ухоженный сад, огромный пруд, а по другую сторону город. Мертвый город, в котором не осталось ни одного человека. Ами помнила, как проезжала через него на призванном скакуне. Чистые улочки, горшки с черными розами на окнах. И ни души. Даже храм Семизвездных вызывал гнетущее ощущение неотвратимой беды. Итак, сегодня природа подарила нам замечательный шанс. Множество мелких снарядов, так и норовящих намочить нас. Думаю, ни один маг не захочет походить на мокрую курицу. Поэтому повторяйте за мной». Линер картинно повернулся на пятках. Белоснежный плащ взмыл в воздух совсем ненадолго, сделав своего хозяина похожим на ангела. Амала невольно залюбовалась. «Леди, смотрите внимательно», — строго сказал ей маг, складывая пальцы в сложную фигуру. Амала смотрела во все глаза, пытаясь запомнить. А потом принялась повторять. Но ничего не получалось. Она уже научилась чувствовать потоки силы. Ей не нужна была помощь в том, чтобы находить их. Но они, словно шелковые нити, расползались в стороны. Посмотрев настоящего за непроницаемой стеной мага, Амала не выдержала и недовольно зарычала. Она успела промокнуть до нитки. Заклинание стойкости к стихиям развеялось, и девушка явственно ощущала холод, пробирающий до костей. «Я вам это так не оставлю!» – прошипела девушка, в очередной раз повторяя необходимые движения. Неожиданно яркая вспышка озарила площадку башни. а мало почувствовала, что ветер больше не выдувает из нее тепло. «Впечатляет, леди, весьма недурно!» «Вы, похоже, не просто повторили мое плетение, но и доработали его для себя. Браво!» Темный картинно похлопал в ладоши. Амала недовольно скривилась. Ей не нужна была эта вымученная похвала. Она уже давно привыкла к тому, что в ее руках волшебство каким-то непостижимым образом изменяется, превращаясь не в то, что она пытается сделать». Вон хотела наколдовать светящийся огонек по просьбе господина посла. И что? Получила вечно светящийся кинжал. Мало этого, темный маг говорит, что он еще и всяких магических тварей неплохо отгоняет. Слабых тварей, правда. Но кто ждет подобное от обычного магического светлячка? А призванный ею призрачный скакун? Нет, он ушел, но ведь не развеялся. До сих пор сиротливо бродит по дворцовому парку, несчастное создание. И этот... а мало недовольно посмотрела на его темнейшество. И этот маг не хочет отпустить животинку, ссылаясь на то, что он в хозяйстве полезный. А то, что это существо без смысла жизни, это так, мелочи. «И что вы смотрите на меня так, словно хотите убить?» Вы же уже умеете управлять местными слугами. Матушка вас научила. Спуститесь вниз, отогреетесь в ванной. С ухмылкой спросил Линер, подходя к Амале ближе. Мы разные, и меня это пугает. Честно ответила девушка, заглядывая в его темные глаза. В них словно плескалась тоска и ночная мгла. В них было холодно и одиноко и эта всепоглощающая пустота перекидывалась и на нее. Хотелось обнять его, положить голову на грудь и пообещать, что она обязательно справится с проклятием, и все будет хорошо. Словно услышав ее мысли, маг осторожно приобнял Амалу за талию и прижал к себе. «Дождь прекрасен, не так ли?» Ами смущенно разглядывала каменную плитку на крыше башни. Горячая ладонь обжигала. Совсем как тогда, когда они летели к древней гробнице, с которой началось их проклятие. Вот только тогда было страшно. А сейчас, кроме смущения и чувства защищенности, ничего. Спокойно и хорошо. Шелестит дождь, омывает листья деревьев и кустов, сбивает черные лепестки рос на землю. Природа воистину прекрасна. Она была и будет всегда. Люди уйдут, обратятся в камень, а дождь все так же будет умывать землю. Амала улыбнулась и чуть придвинулась к темному магу. Мокрое платье неприятно липло к коже, а от мужчины исходило тепло. Неожиданно налетел сильный порыв холодного ветра. Он умудрился проломить ее щит. — Идите вниз! — резко скомандовал Линер, заозиравшись по сторонам. — Что-то не так? — «Просто холодный ветер и слабенькое заклинание!» «Вы не чувствуете? Здесь чужая магия!» Линер шумно втянул носом воздух, недовольно поглядывая на Амалу. «Нет! Идите же!» Но она не пошла, завороженно глядя на то, как с неба посыпались крупные хлопья снега. Ветер утих, а снег беззвучно оседал на землю. «Какая красота!» Восторженно отозвалась Ами. «Но ведь... рано?» «Безусловно. А вот и наши гости». Линер указал подбородком в сторону сада. Амала подошла к ограждению и посмотрела вниз. В хлопьях снега кружилось какое-то странное существо, похожее на змею с усами и крыльями. Оно выглядело опасным, но совершенно невраждебным. Невольно хотелось спуститься и рассмотреть его ближе. Неожиданно незваный гость взглянул на нее пронзительно-голубыми глазами-бусинками и начал подниматься в воздух, извиваясь, словно воздушный змей. — Леди Амала, уходите! — прорычал Линер, складывая пальцы в хитрых пасах. Но Ами словно не слышала его. Внутри резко стало тепло. Она смотрела на змея и ждала, когда он подлетит еще ближе. «Проклятье! Проваливайте, леди!» – закричал Макс, создавая перед ними стену. Ледяной змей дыхнул снежинками, и спустя секунду защита разлетелась с неприятным стеклянным дребезгом. Ловким движением змей приблизился к Амалии и коснулся ее правой руки своим холодным носом. Девушка ойкнула и бесформенным кулем осела на пол. А незваный гость растаял в воздухе. Проклятье! – Прорычал Линер, подхватывая единственную надежду на спасение на руки, пинком открывая дверь и убегая вниз. Амала была холодная, словно лед. Нужно срочно согреть ее. Хвост первый. Незваный гость хуже пожара.